Полу прибавил Михаил Парфич, заглядывая Артёму в глаза, и что-то такое тоскливое тот заметил в его взгляде, не усталую надежду, что ли, что чуть Кашинов отозвался, как можно уверенней. Но ну, почему? Звучит вполне реально. Вот есть же полис, например. Я слышал, там тоже да чудесное место, полис. да только вот как теперь туда пробраться? К тому же, я слышал, что в совете власть опять перешла к военным. В каком совете? приподнял бровь Артём. Ну как же? Полис управляется советом из самых авторитетных людей. А там, знаете, самые авторитетные люди либо библиотекари, либо военные?» Ну уж про библиотекарь ты -то точно знаете, рассказывать смысла не имеет.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 Но это давно задолго до войны с красными. тогда они пошли на уступки и был создан этот самый совет и так получилось что в нем образовалось две фракции библиотекари и военные странное конечно сочетание знаете военные вряд ли много живых библиотекарей в своей прежней жизни встречали а тут уж так сложилось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 Это опять дисциплину наводит. знаете ли, комендантские часы и прочие радости жизни тихо улыбнулся Михаил Профич. Пройти туда теперь не проще, чем до изумрудного города добраться. Это мы так университет между собой называем, и те станции, что с ним рядом, в шутку. Вам надо либо через красную линию идти, либо через Ганзу, но там так просто не пройти. Сами понимаете. Раньше до фашистов через Пушкинскую можно было, на Чеховскую, а там до Боровицкой один перегон, нехороший, правда, перегон, но я когда был помоложе, случалось через него хаживал. Артем не преминул поинтересоваться: "Что ж такого нехорошего в том перегоне?" И старик нехотя ответил: "Понимаете, там прямо посреди туннеля состав стоит сожжённый". Я там давно уже не был, не знаю, как теперь, но раньше там на сиденьях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 и помявшись еще немного попытался повторить те объяснения, что дал Мухан. "Что вы? Ну что вы? Это же полная белиберда", отмахнулся Михаил Парфич строго сводя брови. "Я уже слышал о таких вещах. Вы помните, он говорил, а я Квиёсвич, так вот он физик и как-то разъяснял мне, что такие нарушения психики бывают" Когда людей подвергают воздействию звука на крайне низких, неслышимых ухом частотах, если я не путаю, около семи герц, хотя с моей дырявой головой, а звук может возникнуть сам по себе из каких-то естественных изменений, ну, например, тектонических сдвигов или еще чего-то, я понимаете, тогда не очень внимательно слушал, но чтобы души умерших да в трубах у С ним было интересно. Все те вещи, которые он рассказывал, Артем раньше ни от кого другого не слышал. Да и метро он видел под каким-то другим углом, страмотным, забавным, и все, видно, тянул с душой наверх. А здесь ему было все так же неуютно, как и в первые дни. И Артем, который часто вспоминал про сухого и Ханты, спросил у него: «А как вы думаете, мы люди, я имею в виду, Мы еще вернемся туда, наверх, сможем и выжить и вернуться, и пожалел тут же что спросил, потому что вопрос его словно бритвой обрезал все жилы в старичке, в тот размяк, и негромко, безжизненным голосом протянул: Я думаю. Я думаю. Но ведь были и другие метрополитены, я слышал, в Питере, в Минске, в Новгороде, выбирал Артем затверженный наизусть названия, которые всегда были для него пустой сколупой, шелухой, никогда не изглучавшей в себе смысла. Ах, какой красивый город был Ленинград, тоскливо вздохнул Михаил Парфич. Вы понимаете, Исаакий, одно лишь что, шпиль этот вот, какая грация, какое изящество!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 Но взгляд проходил сквозь него и растворялся в призрачных далях, где поднимались из предрассветной дымки полупрозрачные, величественные силуэты ныне обращенных в пыль зданий. И Артему вказал, что обернись он сейчас через плечо, и перед ним предстанет уже захватывающий дух картина. Старик замолчал, тяжело вздохнув, и Артем не решился вторгаться в его воспоминания. Да, Действительно были метрополитены, кроме московского. Может, где-то ещё спаслись люди? Но ведь сами подумайте, молодой человек. Михаил Профирович поднял узловатый палец кверху. Сколько все таки лет прошло? И ничего. Ни слуху, ни духу. Неужели бы за столько лет не нашли, если бы было кому искать? Нет, уронил он голову. Не думаю. А потом минут через пять молчание, неслышно почти обращая скорее к самому себе, чем к Артему, вздохнул: "Боже, какой прекрасный мир мы загубили". Тяжелая тишина повисла в палатке. Ванечка у боюка на ихнем громком разговором спал, приоткрыв рот и негромко хрипя, изредка только начиная по-собачьи скулить. Михаил Парфич так больше ни слова и не проронил. Хотя Артем был уверен, что тот еще не спит, тревожить его не стал. Закрыл глаза и попробовал уснуть. Он думал, что после всего, что случилось с ним за этот бесконечный день, сон придет мгновенно, но время тянулось медленно-медленно. Матрас, недавно казавшийся мягким, отдавливал бок, и пришлось изрядно покрутиться ко нашлось наконец удобное положение А в уши все стучали и стучали последние печальные слова старика нет не думаю не вернуть больше сверкающих проспектов могучих и прекрасных строений Легкого, освежающего ветерка Летним теплым вечером шевелящего волосы и ласкающего лицо не вернуть этого неба оно больше никогда не будет таким, как рассказывал старик. Теперь небо восходящий сук вверх, а путанный из гнивших ребристый потолок туннелей. И так будет всегда.